Бергман Вениамин. История Петра Великого. Том 1. Страница 164. На Переяславской верфи работы продолжались, и царь так был погружен в них, что в феврале 1692 года Лев кириллович Нарышкин и князь Борис Алексеевич Голицын сами ездили в Переяславль уговаривать царя приехать в Москву для приема персидского посла. Гордон, том второй страница 367. 1 мая был спущен на озеро Первый Корабль. Там же страница 373. В июле весь двор отправился в Переяславль и пробыл там до сентября. Царица Наталья, не имея возможности удержать сына в Москве, должна была сама отправляться на место его любимых потех. Но матери трудно было следовать за богатырем, который рвался на более широкую воду, охоте его равную. Переславское озеро стало ему тесно. Он посмотрел на кубинское То было мелко. Неодолимая сила тянула его к морю. К матери за благословением не пускает. Наконец, видя великое желание и неотменную охоту, пустила по неволе, взявши обещание не ходить самому по морю, а только посмотреть корабли. В июле 1693 года с большой Свитую царь отправился на север, к Архангельску. Как только завидел море, обещание данной матери было забыто. Поплыл провожать иностранные корабли. А мать шлет письмо за письмом, пишет о возвращении. «О том, свет мой, радость моя, сокрушаюсь, что тебя, света моего, не вижу. Писала я к тебе, к надежде своей, как мне тебя, радость свою, ожидать. И ты, свет мой, опечалил меня, что о том не отписал. Прошу у тебя, света моего, помилуй родшую тебя. Как тебе, радость моя, возможно, приезжай к нам, немешков». Ей, свет мой, несносная мне печаль, что ты радость в дальнем таком пути. Будет над тобою свет мой, милость Божия, и вручаю тебя радость свою, общей нашей надежде Пресвятой Богородице. Она тебя, надежда наша, да сохранит. И ныне подлинно отписать не могу о своем приезде. Для того, что дожидаюсь кораблей, отвечает Петр. А как они будут... О том никто не ведает, а ожидают вскоре. А как они будут, и я, искупя что надобить поеду тотчас день и ночь. Да о едином милости прошу, чего для изволишь печалиться обо мне? Изволила ты писать, что предала меня в паству Матери Божией. Такого пастыря, имеючи, по что печаловать» то я бо молитвами и предстательством не точу я един, но и мир сохраняет Господь. За сим благословения прошу, недостойный Петрушка. Пётр пишет, что был на море. Обещание не сдержано. Новая причина матери беспокоится, торопить сына, чтоб возвратился. Сотвори свет мой, надо мною милость «Приезжай к нам, батюшка мой, незамешков Ей-ей, свет мой, велика мне печаль, что тебя, света моего, радости не вижу. Писал ты, радость моя, ко мне, что хочешь всех кораблей дожидаться. И ты, свет мой, видел, которые прежде пришли. Чего тебе, радость моя, тех дожидаться? Не презри, батюшка, свет мой, сего прошения. Писал ты, радость моя, ко мне, что был на море. А ты, свет мой...» Обещался мне, что было не ходить А у сына было на уме, как бы пойти подальше на будущий год Он устроил верфь в Архангельске, заложил корабль Другой заказал в Голландии По праздникам ходил в церковь Сам читал апостол и пел с певчами на клиросе Обедовал у архиепископа Афанасия с которым, между прочим, толковал о плавании по морям и рекам, кораблями и другими судами. Обедовал и ужинал у иностранных купцов и корабельных капитанов, которые могли порассказать ему так много любопытного. Сжегший фейерверк, Петр девятнадцатого сентября выехал из Архангельска в Москву. Здесь всю осень работал над приготовлениями к новому морскому походу и принял название «шкипера» вместо «бомбардира». На этот раз помехи быть не могло к морскому походу. 25 января 1694 года умерла царица Наталья Кириллна на 42-м году своей жизни после пятидневной болезни. Петр оплакивал кончину матери чрезвычайно. Записал очевидец. Гордон... Том 2, страница 435. После похорон 26-го числа вечером явились к царю братья и родственники-покойницы, и приход их причинил новую безмерную скорбь. Через день, 28-го числа, записано, что Петр был на празднике у Лефорта, на другой день там же. Но ни одни перы Лефорта... Развлекали Петра в его горе. «Федор Матвеевич», — писал он к двинскому воеводе праксину Голикова, Деяние, том 2, номер 6, писем. О высочайших пришествиях великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича, всея великие и малые и белые России самодержца, из царствующего града Москвы на Двину к Архангельскому городу, троекратно бывших. О нахождении шведских неприятельских кораблей на ту же Двину к Архангельскому городу. О зачатии Новодвинской крепости и о освящении нового храма всей крепости. Москва, 1783 год. Беду свою и последнюю печаль глухо объявляю, О которой подробно писать рука моя не может, купно же и сердце. Пасих я коной, от беды мало отдохнув, И о невозвратном оставе, «О живом пишу». Это живое состояло в том, чтобы приготовлено было все нужное для строения нового корабля в Архангельске. 1 мая Петр отправился во второй морской поход, которому придан был такой же потешный характер, как и сухопутным походом. Адмиралом был назначен известный генералиссимус князь Федор Ромодановский, человек зелосмелый смелый к войне, а паче к водяному пути, как в шутку выражался об нем Петр. Собрание записок Туманского, том 5, страница 80